Поскольку черты женщин, свидетельствующие, если не о юности, то хотя бы о красоте, уже пропали, женщины исследовали возможность сотворения другого лица из того, что осталось на их долю. Переместив центр, если не тяжести, то по меньшей мере перспективы, составив черты вокруг него сообразно иному характеру, К пятидесяти годам они осваивали новый род красоты, как берутся за новое ремесло, или как на земле, на которой больше не растет виноград, выращивают свеклу. В стороне новых линий побуждаемое ими цвела новая юность. Эти превращения, впрочем, не подходили женщинам слишком прекрасным или слишком уродливым. Первые были словно в мраморе обозначены четкими линиями, в которых уже ничего нельзя было изменить, и они рассыпались как статуи, вторые, известные некоторым безобразием, все-таки имели над красавицами ряд преимуществ. Прежде всего, одни они были все еще узнаваемы. Ведь было известно, что в Париже не найдется, к примеру, второго подобного рта, и по таким признакам я опознавал их на утреннике, не узнавая почти никого. К тому же на вид... Они даже и не старели. Старость есть что-то человеческое. Они же были монстрами, и, казалось, виды изменялись не больше, чем киты. Некоторые мужчины и женщины, казалось, не постарели. Осанка их была по-прежнему стройна, а лицо юно, как и раньше. Но если по ходу разговора с ними вы приближались к гладкой коже, и тонким контуром лица вплотную, лицо представало в ином свете, как это случается с поверхностью растений каплями воды крови, когда вы помещаете их под микроскоп. Тогда я различал многочисленные пятнышки на коже, казавшиеся гладкой, и во мне нарастало отвращение. Линии не могли устоять перед таким увеличением. Линия носа вблизи ломалась, округлялась, наполнялась теми же жирными кругами, что и все лицо. Рядом прятались в мешки глаза, разрушая сходство нынешнего лица с былым, которое, как издалека казалось, ты обнаружил. Так что об этих приглашенных можно сказать, что они были молоды издалека. И их возраст. увеличивался по мере приближения к лицу и обретения возможности наблюдать его крупным планом. Он зависел от наблюдателя, который должен был занять подходящее место, чтобы бросать на такие лица лишь далекие взоры, уменьшающие предмет, подобно стеклу, подбираемому для дальнозоркого. Для них старость, как присутствие инфузорий в капле воды, была обусловлена не столько возрастом, сколько, с точки зрения наблюдателя, коэффициентом удаленности. Женщины стремились удержать неповторимость своего очарования, но зачастую новое вещество лица на это уже не годилось. Страшно было представить, какие временные отрезки должны были истечь, прежде чем могла совершиться подобная революция в геологии лица, и мы смогли увидеть, какой эрозии подверглась линия носа, какие огромные, непроницаемые и неподатливые напластования по краям щек окружили абрис. Конечно, иные женщины были еще узнаваемы, и лица их сохранили былые черты. Разве только головы, гармонируя с сезоном, словно особым осенним украшением, увенчались пепельными волосами. Но другие, особенно мужчины, претерпели такую основательную трансформацию, что отождествить их стало невозможно. Какая, к примеру, могла быть связь между тем брюнетом, как помнится прожигателем жизни, и этим старым монахом? Так что подобные баснословные перемены наводили мысль уже не на искусство актера, а на искусство некоторых необыкновенных мимов, которых представляет сегодня Фреголи. Фреголи Леопольдо, 1867-1936, итальянский актер и мим, его гастроли проходили во Франции в 1900-х годах.